без ноги пригласил всех завтра же вечером когда карусель установит и наладить прийти полюбоваться на нее после чего ушел у него была назначена встреча с дядюшкой франца и не было среди мальчишек такого чье сердце не заколотилось бы в эту минуту от зависти. Завидовали счастью безногого все, даже Леденчик, оклеивший всю стену изображениями святых, даже Большой Жоан, которого Богумил обещал сводить сегодня на Кандомбле Прокопио в Матату, даже профессор, не представлявший себе жизни без книг, и, быть может, даже Педро Пуля, никогда никому не завидовавший Педро Пуля, вожак капитанов. Завидовали безногому, завидовали вертуну, который, взъерошив свои негустые курчавые волосы, зажмурив один глаз, закусив губу, скроив, как полагается, зверскую рожу, наводил свой револьвер то на соседей, то на шмгнувшую мимо крысу, то на сиявшее бесчисленными звездами небо. Вечером следующего дня... Все во главе с Безногим и Вертуном, они целый день провозились с каруселью, помогая устанавливать ее, отправились на площадь. Увидев это чудо, капитаны застыли от восторга с открытыми ртами. Безногий давал объяснение. Вертун показал каждому того коня, на котором скакал когда-то его крестный отец, Вергулина Феррейра лампиан Чуть не сотня мальчишек разглядывала карусель, а ее владелец дядюшка Франца тем временем принимал деятельное участие в бесшабашной попойке, происходившей в таверне. Безногий, с таким видом словно все это принадлежало ему, демонстрировал устройство мотора. Мотор, по правде говоря, был слабосильный и изношенный. Вертун не отходил от лошадки, носившей на спине лампиана. Без ноги строго следил, чтобы никто ничего не смел трогать и никуда не лазил «А ты умеешь запускать мотор?» – спросил вдруг профессор «Пока нет», – отвечал тот, скрывая досаду «Завтра дядюшка Франца покажет, как и что» «Ну, тогда завтра после закрытия и покатаешь нас всех» Педро Пуля поддержал его Остальные напряженно ждали ответа без ноги согласился, и все захлопали в ладоши, завопили от восторга. В эту минуту Вертун отошел, наконец, от лампианого коня. «Хотите? Покажу одну штуку». Он взобрался на карусель, дернул шнурок пианолы, и полилась мелодия старинного вальса. Сумрачное лицо сертанца осветилось улыбкой. Он поглядывал то на пианолу. то на своих товарищей, которые благоговейно слушали музыку, доносившуюся откуда-то из самого чрева карусели. В эту таинственную боянскую ночь она звучала только для них, для нищих и отважных капитанов. Никто не проронил ни слова. Проходивший мимо работяга, увидев толпу мальчишек на площади, подошел поближе и тоже застыл, заслушался. На небо выплыла луна, озарила всех своим светом, ярче заблистали звезды, стих рокот моря, словно и Еманжа хотела насладиться музыкой без помехи. В ту минуту город показался капитаном огромной каруселью, на которой неслись они, вскочив на невидимых скакунов. В ту минуту Баия принадлежала им безраздельно, и они испытывали друг к другу братскую нежность. Музыка старицы вознаграждала их всех, не знавших ни дома, ни тепла, лишенных ласки. Вертун забыл о Лампиане, Педро Пуля перестал мечтать, как станет он предводителем всех воровских шаек Баии, безногому не хотелось броситься в море, спасаясь от тяжких снов. Музыка, лившаяся из чрева карусели, всеми позабытой, старинный и печальный вальс предназначалась только бездомным мальчишкам Баии, им одним, да еще случайному прохожему. Отовсюду стекаются на площадь люди. Сегодня суббота, на работу завтра не идти, можно подольше побыть на улице. Многие предпочли бы заглянуть в бар, Посидеть в таверне, но дети тянут их на скупо освещенную площадь. Ярко горят разноцветные фонарики-карусели. Дети глядят на них, хлопают в ладоши. Перед кассой вертун то рычит, то воет, подражая разным зверям, зазывает публику. По сертанскому обычаю на груди у него патронтаж. Дядюшка Франца решил, что это привлечет всеобщее внимание. И выглядит Вертун как самый настоящий кангасейра. На голове кожаная шляпа, через плечо патронтаж. Он подражает голосам зверей, пока перед ним не собирается толпа мужчин, женщин и детей. Вертун продает билеты и идут они на расхват. Веселье охватывает всю площадь, от разноцветных огней карусели радостно становится на душе. Безногий, присев на корточки, помогает дядюшке Франца запустить мотор. Карусель, облепленная детворой, плавно набирает ход, пианоло играет старинные вальсы, вертун продает билеты. По площади прогуливаются парочки. Матери семейств покупают мороженое и сладкую вату. Поэт, спустившись к морю, сочиняет стихи об огнях карусели и о радости детей. Свет разноцветных фонариков освещает площадь, озаряет души. Все больше людей выплескивается из улиц и переулков. Вертун, одетый кангасейра, подражает крику зверей Когда карусель останавливается, к нему кидается за билетами целая толпа детей Если кому-нибудь не хватило места, бедняга, чуть не плача от разочарования, нетерпеливо ждет своей очереди Бывает, что прокатившись, дети не хотят слезать, и тогда появляется безногий А ну-ка, вали отсюда, слазь! Хочешь второй круг? Покупай билет. Только после этого спрыгивают ребятишки с сёдел старых коней, не знающих усталости. Их место занимают другие. Скачка начинается сначала, вертящиеся разноцветные огни сливаются в одно диковинное радужное пятно. Пианола продолжает играть свои старинные мелодии. Влюбленные садятся в лодочки, шепчут друг другу нежные слова, а если мотор вдруг начинает барахлить и фонарики гаснут, украдкой целуются. Дядюшка Франца и Безногий склоняются над мотором, колдуют над ним, устраняют неисправность и карусель, заглушая дружный протестующий вопль, снова приходит в движение. Безногий уже овладел всеми премудростями. Время от времени дядюшка Франца посылает его сменить Вертуна, чтобы тот мог прокатиться. Вертун неизменно выбирает себе скакуна, служившего лампиану, и пришпоривает его на скаку, точно под ним и впрямь настоящий шеребец, и нажимает пальцем на спуск воображаемого револьвера, целясь в скачущих впереди, и видит, как, обливаясь кровью, вылетают они из сёдел от его метких выстрелов. Конь несется все стремительней. Вертун убивает всех, ибо все вокруг него солдаты или богачи Фазендейра. Верхом на коне, с винтовкой в руке, он грабит города и деревни, похищает женщин, останавливает поезда. Потом снова появляется Безногий. Он молчит, им овладевает непонятное волнение. Бледный, хромая сильней обычного, он идет, как верующий на мессу, как влюбленный на желанное свидание, как самоубийца навстречу смерти. Без ноги садится на синего коня с намалеванными на крупе звездами, губы его плотно сжаты. Он не слышит музыки, он только видит мелькающие огни. Ему кажется, что он катается на карусели, как все остальные дети, что и у него тоже есть отец с матерью, есть родной дом, что его тоже целуют и любят. Он такой же, как все, и чтобы не исчезла эта уверенность, без ноги крепче зажмуривается и бесследно исчезают жестокие солдаты, смеющийся человек в жилете, вертун застрелил их на всем скаку. Без ноги выпрямляется в седле, он несется над волнами к звездам, и такого чудесного путешествия даже профессор не выдумает, не вычитает в книжке. Сердце его колотится так сильно, что он невольно прижимает к груди ладони